Глава седьмая. Охота на беспилотник. «Открывай, сова!» – медведь пришёл. Дым нажал кнопку на калитке. Стальные стражи стояли рядом с интересом разглядывая головы людей и уродов, насаженные на арматуру. Страйк потыкал стволом пулемёта в челюсть мутанта, одобрительно покивал, оценивая ровный срез. «Забрало? Поднимите! медведи блин!» – послышалось из динамика. Стражи послушно открыли лица. «Ага, окей, заходите». Калитка щелкнула. Софт предостерегающе поднял руку. «За мной идите. Я психу немного помогал оборону ладить. Парень маньяк, так что лучше гуськом по очереди. Мало ли что он еще с тех пор тут наворотил». Следуя друг за другом, сталкеры добрались до цистерны. Дверь в ней была открыта. Они прошли через шлюз и, наконец, оказались внутри бункера. В основном помещении сразу стало тесно. Особенно, когда туда втиснулся страйк. Софт и Дым обнялись психом, остальные сдержанно поздоровались с торговцем за руку. С прибытием парня подошёл софт к Артуру и Айвену. Те встали, завидев хакера. «Ну, здравствуй!» – голос из гарнитуры поздоровался наёмник. «Чего это голос? Ты ж меня и по видео видел!» – удивился хакер. «Ну, а запомнился именно голос. Рад, что добрались!» А где Стриж и Феррум? Айвен с Артуром поникли. Нет их больше. Мы к периметру подъезжали, когда там психи какие-то КПП сожгли. За нами вояки увязались. Стриж решил на тачке в зону прорываться. А тут вертолет подтянулся. В общем, глупил он по нам Нурсами, сам в аномалию попал. Стрижа вашего и второго осколками посекло. А потом машина взорвалась. Но они уже мертвые были. Как-то так, в общем, опустив голову, рассказал Айвен. «Чего?» – Хруст отодвинул дыма и подошёл к наёмнику. «То есть что значит, мёртвые?» «Ну, вот то и значит. То есть вы с корешем твоим живые, а не мёртвые? Это как, а? Двое салаг живые, а пацаны наши, которые через что только не прошли, мёртвые?» «Фильтруй базар», – угрожающе понизил голос Айвен. «Салагу ты в зеркале увидишь. Понял? Может, ты их просто и вытаскивать не стал, а? Зассал, может?» Хруст завелся не на шутку. «Или, может, вы их и грохнули?» «Кто вы такие вообще? Откуда нарисовались?» «Э-э, хорош, брэк!» Дым попытался вмешаться, но было поздно. Айвен бросился на Хруста. Тот попытался контратаковать, но резкий крюк левой рукой отбросил его назад. В молнии наемник метнулся вперед, ухватил стража за горло, протащил популу и впечатал спиной в стойку иван приблизил перекошенное от бешенства лицо к лицу снайпера и зашипел, брызгая слюной. «Слышь ты, тормоз долбанный, я тебе сейчас кадык вырву, понял? Парни ваши сами встряли и нас втянули. Так что кто кому предъявлять ещё должен? Мы чудом живые остались и голяком, считай, припёрлись сюда, чтобы вам притащить хрень какую-то, проводники хреновы. Да лучше, чтоб мы без сопровождающих в зону полезли, толку больше было бы». Айвен оттолкнул до себя голову стража, из-за чего тот стукнулся затылком на стойку, встал и повернулся к хрусту спиной. Тот скривился и выхватил пистолет, щелкнул предохранитель, подскочивший дым ударил хруста ногой по руке с оружием, грохнул выстрел, пуля пробила металлический шкаф в углу, а пистолет улетел за стойку. Айвен резко развернулся, выдернул пистолет из кобуры софта, стоящего рядом, и направил его на встающего хруста. Справа Что-то зашуршало, и наёмнику в висок ткнулся дробовик Страйка. Артур потянул на себя металлический стол, заваливаясь на него и хватая автомат, оставленный дымом. Ствол автомата тут же недвусмысленно уставился в голову гиганта, снявшего шлем. Немая сцена продлилась не больше секунды, а потом прямо на барную стойку вскочил псих с двумя огромными браунингами в руках. Один пистолет смотрел на Страйка, второй на Айвена. «Вы чё тут совсем охренели, драть вашу мать?» Вы что мне тут устраиваете? Бросили стволы, живо, все, без исключений. На улицу валите и там стреляйтесь, если хотите, а здесь не хрен ясно? Торговец смотрел на обнаглевших гостей, не предвещающим ничего хорошего взгляда. Дым прикинул диспозицию. Айвен целится в безоружного хруста, страйк в самого Айвена. Засевший за перевернутым столом, Артур держит на мушке страйка. Софт стоит чуть в стороне, его автомат в пирамиде на входе. Прежде чем кто-то дернется, псих перестреляет как минимум половину присутствующих. «Все-все!» – Дэм поднял руки и шагнул к страйку. «Все нормально, псих. Мы уже закончили. Правда, страйк?» Дэм положил руку пулеметчику на предплечье, заставляя того опустить дробовик. «Не дурите, парни!» – подал Горес Софт. «Хватит!» С этими словами он подошел к Айвену и мягко забрал пистолет. Артур встал, поднял стол и положил на него грозу дыма, не забыв поставить на предохранитель тихо глядел всех злобным взглядом, сунул свои пушки за пояс и спрыгнул со стойки. Так получше будет. Нашли, где отношения выяснять. Хруст, что это было? Дым со злостью ставился на подчиненного. Что было? А ты спроси, как эти щеглы сюда добрались? Сами, без проводников. И как получилось, что черные атаковали именно тот проход, через который их стриж с феррумом вести должны были? Может, они на черных и работают, а? «Щеглы завалили шайку рвача, пока сюда добирались, и самого рвача в придачу», – хмыкнул псих. «А ещё щеглы прошли насквозь расширившую серьёзную зону, которой бушевала гражданская война, втроём взяли небоскрёб нового рассвета и выбрались за периметр», – добавил Софт. «Нам помогали», – буркнул Айвен. «Уж слишком крутые они», – процедил Хруст. «Неестественно. Рот уже закрой», – бросил ему наёмник. Хруст был готов снова кинуться в драку, но Дым глянул на него из-под и боец замер. «Ладно, давайте помолчим минутку», – проговорил Дым. «Хорошие парни погибли». Псих выставил на стойку восемь стаканов и разлил по ним литровую бутылку водки, которую достал из морозильника. «Давайте помянем, что ли». Сталкеры разобрали стаканы. «Хорошей охоты, братья». Дым посмотрел на стакан, потом одним махом отправил его содержимое в глотку. Остальные поступили так же. Помолчали немного, потом софт подошёл к Артуру с наёмником. «Вы привезли то, что я просил?» «А чего пёрлись сюда?» – фыркнул Айвен, поглядывая на хруста. Артур молча кивнул и достал из внутреннего кармана жёсткий диск. Софт потянулся за рюкзаком, извлёк из него ноутбук, вывел его из спящего режима. «Наконец-то! Долго эта инфой путешествовала!» – проговорил хакер, подсоединяя жёсткий диск к компьютеру. Фигуры в чёрном занимали позиции вокруг бункера торговца, аккуратно, тихо, не попадая в прицел камер. Кот залёг на опушке напротив хода и координировал действия группы захвата. Хотя какого захвата? Уничтожение. Из всех, кто засел внутри, живым ему и его хозяевам был нужен только хакер. И то на тот случай, если информация в его ноутбуке зашифрована. После того, как кот убедится в том, что никакой подлянки хакер не устроил, он должен был его убить. Единственное, о чём попросил наниматель, о том, чтобы хакер как следует помучился. Уж слишком много хлопот он доставил, слишком много палок в колёса носовал. От украденных денег и расстроенной операции до украденных файлов, копии которых, как считалось, хранятся в безопасном месте. Кто мог знать, что, сидя в чернобыльской зоне отчуждения, хакер сможет дотянуться до Моро, в другую точку планеты. Сам код конечно, немного недоумевал. Если информация такая ценная, почему она хранилась всего в двух экземплярах? Впрочем, это не его дело. Ему платили не за размышления, а за действия. Точнее, за результат этих действий. И платили весьма неплохо. Так что... Все на местах, прошелестело в наушниках. Принял, ответил кот. Повторите задачу. Ликвидация всех, кто выйдет из бункера, при необходимости штурм и проникновение. Хакер должен остаться живым. Так точно. Ждем. Огонь по моей команде. Кот поудобнее устроился в кустах, поправил маскировочную накидку и припал к оптике, прицелившись в дверной проем. «Ну, давайте, ребята, хватит там сидеть, сколько можно. Я домой хочу». Софт захлопнул ноутбук и устало откинулся на спинку кресла. но подошел к нему дым. «Зашифровано, ключа нет. У нас теперь есть вся информация, но дешифровать ее мы не можем», – скривился хакер. «Почему? Возможно, моего железа не хватает. И что теперь делать?» Нужен канал во внешнюю сеть, широкий и защищённый. Надо слить информацию туда, где ею займётся более мощное железо. Иначе мы результатов ждать будем до морковки на заговенья. И не факт, что дождёмся. И где ты его собираешься искать? Изначально я планировал воспользоваться нашим каналом на базе. Что делать сейчас, а хрен его знает, если честно. Дым кивнул. Антей отписался. В общем, хреново всё, и помощи ждать не стоит. За наших крепко взялись. На базе военные и опера из СБУ и штаба изоляционных войск. Обыск ведут, допрашивают парней. Антей пока бодается, но на базу нам бессмысленно возвращаться. Очень надолго всё это. Быстро же они былые заслуги забыли, процедил Страйк. Я думаю, в итоге нормально всё будет, пожал плечами дым. Там шума поднялось много. Не могут же они просто так рукой махнуть. По идее они вообще валить нас должны всех. Без суда и следствия, как нарушителей. А они, видишь, обвинения предъявляют. Правда, факт остаётся фактом. На базу нам пока ход закрыт. Я удалённо через сталкерскую сетку с базой связался. Доступа к большой сети нет, проговорил софт. Вырубили. Хорошо, хоть до местных серваков не добрались. А толку нам с них? Пожал плечами Дым. Ну, у меня тут бизнес вообще-то, взмутился софт. Мне бродяги платят, если ты не забыл. Дым помнил. Сталкерская сеть изначально была ноу-хау командира софта Рута. Он наладил внутреннюю систему оповещений, создал что-то вроде мессенджера, поднял внутризонный форум. Населяющие зону бродяги оценили изобретение, и Рут начал свой новый, странный для зоны бизнес – провайдер зона онлайн. Шутили про проект, но исправно перечисляли деньги на счёт. Сеть Рут разворачивал собственными силами, лишь с небольшой помощью учёных, работающих в исследовательском центре внутри периметра. Но потом Рут влез в аномалию, стал калека и остался за периметром. Хозяйство его без присмотра понемногу приходило в негодность, пока ему не подвернулся софт. Хакер искал укрытия от бывших нанимателей, и бывший командир предложил ему спрятаться в зоне, а заодно и наладить работу сети. Пока софт решал вопросы с преследующими его черными, научный центр на озере закрыли. После очередного всплеска стал рушиться фундамент лабораторий туда начала просачиваться вода из болот. Здание объявили аварийными и перебросили ученых на Орион, Бывший завод, отбитый у чёрных в результате эпичного сражения, не последнюю роль в котором сыграли стражи и лично дым с софтом. Когда хакеры страж проникли в центр управления внутри зоны сети, расположенной в бункере неподалёку от лагеря учёных, они застали там грустную картину. Оборудование было окончательно испорчено просочившейся влагой. Софту пришлось налаживать сетку заново. Всё, что у него осталось, передатчики, раскиданные по всем доступным секторам зоны. И то половину нужно было восстанавливать, перенастраивать, а некоторые ставить с нуля. Тогда-то Софт и познакомился с психом, торговцем, который мог достать из-за периметра всё, что угодно. Дым вместе с хакером буквально на пузе ползал по радиоактивной земле, прикрывая его, пока тот колдовался электроникой. Сейчас сеть работала даже лучше, чем до этого. Правда, радиус действия сократился. А центр управления оборудовали на базе стражей. Антей был доволен, по сути сеть теперь принадлежала его клану. Конечно, кроме софта мало кто мог разобраться во всем этом, а о том, чтобы снять данные, не могло быть и речи. Однако глава стражей, по крайней мере, мог быть уверен, что информацию о том, где, к примеру, находится кто-то из членов клана в определенный момент, нельзя было ни украсть, ни купить. Кроме центра управления внутризонной сетью, на базе стражи был мощный защищенный канал доступа в настоящую взрослую сеть. Именно через него софт работал с Артуром и Айвеном, когда те штурмовали небоскреб Мороу. Но сейчас из-за нападения на базу черных и последовавшего за ним вторжения военных этот канал связи был недоступен. «И что ты думаешь делать?» Дэм посмотрел на хакера. «Где в зоне есть выход в интернет?» вопросом на вопрос ответил тот. Дэм задумался. по военных, у ученых и у Амеров», призрительно прогудел Страйк. «Амеров?» Айвен удивленно вскинул брови. Страйк посмотрел на него, будто сомневаясь, стоит ли вообще отвечать, но в итоге заговорил. Какая-то забугорная корпорация взяла кусок зоны в аренду у украинских властей. Там раньше лаборатории были заброшены. Властям они без надобности, ни ресурсов, ни возможностей для восстановления нет. А америкосы добазарились, завезли несколько вертолетов оборудования, кучу строителей, спецов и уже через месяц закинули туда своих ученых. Забавно, протянул софт. А нам-то чего с этого? У них там антенна стоит огромная, направленная. Что это, если не выход в сеть? Логично, кивнул Софт, только я почему-то сомневаюсь, что нас пустят туда. Или они интернет-кафе на базе лаборатории открыли? А мы у них и спрашивать не будем, оскалился Страйк. С этого момента поподробнее, пожалуйста. Софт выжидающий уставился на гиганта, но заговорил дым. Ученых ЧВК охраняет. Эти ублюдки себя здесь как у себя дома чувствуют. Как и везде, впрочем. Они пытались тут бродяг проходящих щупать. Когда наши вписались, они одного из сквадов Фобоса завалили. Антей вмешиваться не дал. Сильно громко получилось бы. А пацаны психанули и ушли ночью. Мстители, блин, народные. Фобос еще троих на дело подбил. Ну, там они и легли в шестером. Эти ублюдки их тела в качестве приманки использовали. Выкинули за ворота, и мутантов их пожирающих отстреливали. А трупаки мутов тут же своим научникам сдавали. Антей тогда взбесился и сам уже собрался уродов проучить. Но ему запретили. Сверху дым ткнул пальцем в потолок, имея в виду внезонное начальство стражей. И софт всё ещё не понимал, какое это имеет отношение к сложившейся ситуации. Думаю, сейчас, если мы придём к этим ублюдкам и вежливо попросим воспользоваться интернетом, хуже не станет. Ты уверен? Хакер прищурился. Мне кажется, как раз наоборот получится. Ещё сильнее усугубим ситуацию. Если узнают, что мы причастны к нападению на лаборатории американцев, да хрена не будет хуже уже. «Куда нафиг?» – спылил дым. «Хуже уже некуда». «Мы можем шевроны снять», – тихо проговорил из угла Хрус. «Мало ли кто в костюмах стражей бродит, скомпрометировать нас хочет». «Антей бы одобрил», – процедил Страйк. «Он и сам бы не против». Солд задумался. «Так-то у нас выбора и нет», – проговорил Хакер. «Да, и Антей нам, по сути, карт-бланш дал. Можно, конечно, попробовать выйти из зоны. Там-то с сетью проблем нет. Только, боюсь, это займет слишком много времени». И не факт, что удачно закончится после той бучи, что заварилась. Там сейчас усиление везде. И получается, что варианты исчерпаны. но ученых прыгать я тоже не хочу. А здесь? Решено, ударил кулаком по столу дым. Идем к камерам. Будь то вспомнил, где они находятся, вся компания повернула голову в сторону психа. Торговец, как раз отхлебывающий из квадратного стакана, едва не подавился. А я что? Я ничего не слышал. И вообще ко мне никто не приходил. Ну, вот и договорились. «Внимание, они выходят. Готовность номер один», – прошептал микрофон Кот. Он не видел сейчас, где укрылись бойцы его группы, но знал, что никто из них не подведет. Он сам отбирал их, убив немало времени за ноутбуком, читая досье и личные дела. Команда подобралась хорошая. А учитывая, что нужна она больше для массовки, так и вовсе великолепная. «Не стрелять до команды. Я начинаю, вы подхватываете». Дверь бункера открылась, и на улице показался закованный в экзоскелет здоровяк с пулеметом на изготовку. За ним вышел боец в темным комбинезоне футуристического вида и с автоматом в руках. Глухой шлем не позволял однозначно его идентифицировать, но для кота было достаточно того, что это не хакер, значит в расход и вся любовь. Из дверей показались еще двое, внешний вид которых несколько выбивался из общей картины. Вместо бронированных комбинезонов – обычные бронежилеты поверх прыжковых костюмов. На головах капюшоны, на шее респираторы. Оба вооружены АК-102. Видимо, это были те парни, что принесли недостающую информацию Оп, а вот и он. Хакера было легко узнать. Он шел с открытым забралом. И оружие у него было приметное. Вал единственный на всю компанию. Он увлеченно беседовал о чем-то с одним из парней в капюшонах. Наконец из двери показался последний боец. Невысокий, гибкий, со снайперской винтовкой за спиной и с пистолетом-пулеметом в руках. Кот улыбнулся. «Еще немного. Пусть выйдут. Доберутся до середины пустыря хотя бы, и тогда...» Металлическая калитка стукнула за спиной последнего из сталкеров. Кот поймал в перекресте прицела здоровяка с пулеметом. «Брони на нем, будь здоров, но вряд ли забрала шлема, удержит пулю». «Я начинаю», – сказал кот в рацию, выдохнул и положил палец на спусковой крючок. И тут зажужжал коммуникатор. Кот поморщился, но поднёс гаджет к лицу. Сообщение могло прийти только от двух абонентов. И это обоих только важны. «Отбой! Информации нет. Нужно ждать!» «Твою мать!» В сердцах выругался снайпер и ударил кулаком по кочке. Спохватился, прижал губам микрофон. «Отбой операции! Повторяю! Отбой! Не стрелять! Отпускаем! Пусть идут!» Дождался подтверждения и снова выругался. «Думаешь, сработает?» Дым не отрывал от глаз бинокль, рассматривая постройки, маячащие на холме над болотом. Бетонные приземистые корпуса, обнесенные бетонным же забором. Высоченная железная труба, изъеденная коррозией. И новенькая блестящая ягоза над забором, камера наблюдения и спаренные пулеметы с детекторами движения. «Сколько там бойцов, говоришь?» – спросил в свою очередь Софт. «Черт его знает!» Но вряд ли много. Человек, ну, 30, думаю, вряд ли больше. Их на ротацию, на вертушке возят. Сколько там в неё помещается? 44 человека, если чинук, подал голос Айвен. Дым с уважением покосился на наёмника. «Ну да, он. Один заход делает. Новую смену высаживает, отработавших забирает. Ну вот», кивнул Софт, «то, что нужно». «То, что нужно, напасть на укреплённую базу, которая храняет 40 человек», присвистнул Артур, «Знаете, парни, я на это не подписывался. Может, вы меня за периметр отведёте, а?» «Не ноль пихнул друга в бок наёмник. «Когда ещё возможность представиться пиндоса жопу надрать, а?» «Я уже драл!» – буркнул Артур. Но объяснять заинтересовавшемуся наёмнику ничего не стал, с угрюмым видом принявшись подгонять снаряжение. Перед уходом от психа софт обратил внимание на, мягко говоря, не самую подходящую копировку Артура и Айвена и широким жестом пригласил затариваться. Псих аж просиял, поняв, что стражи не просто в гости пришли, и сейчас он толкнет два полных комплекта снаряги и вооружения. И оторвались они по полной, настолько, насколько позволял ассортимент торговца. Прыжковые костюмы, бронежилеты, подвесные системы, рюкзаки и трёхдневки, паёк, фляги, аптечки, рации, полноценные боевые станции с ларингофонами, прилаживающимися на горло. Респираторы, небольшие баллоны с воздушной смесью, тактические ботинки вместо гражданской обуви. И так по мелочи. А главное оружие. Оба низговаривали взяли по АК-102, такому ностальгическому и родному. Теперь наёмник чувствовал себя гораздо лучше. «Если кто против, я не настаиваю», – заговорил софт, – «но только при помощи этой штуки... Он качнул головой в сторону большой параболической антенны-тарелки, возвышающейся на крыше одного из цехов бывшего завода. «Мы сможем расшифровать инфу, которую ты привез. Неужели тебе не интересно что там?» «Лезть сюда, безумие!» – пробурчал Артур. «Не больше, чем в компании с беглым рабом и сомнительным наемником штурмовать небоскреб террористов в глубокой зоне под прикрытием кучки спятивших сталкеров», – хмыкнул хакер. «Это я сомнительный?» – возмутился Айвен. Да ты сам настолько сомнительный, насколько вообще сомнительным быть можно. Ого, а это что за история, заинтересовался Страйк. Длинная не очень веселая, долго рассказывать. Если доживу до пенсии, книжку напишу, новый рассвет назову. Вот тогда и почитаешь. Артур закончил с подготовкой снаряжения и теперь рассовал набитые магазины по карманам подвесной системы. Так ты с нами? Посмотрел на бывшего контрабандиста Софт. «Да, мне уже без разницы», – пожал плечами Артур. «Я в это дерьмо настолько глубоко влез, одни уши торчат. Без вариантов. Или с вами до конца и всех этих чёрных прижать, или меня на большой земле грохнут нафиг. Ты же не предупредил, когда нас подписывал на штурм Небоскрёба, что у этих парней филиалы есть. Я думал, там все остались». «По-моему, ты за этот штурм достаточно денег получил». «Нет?» – прищурился хакер. «Тебе кажется, мертвецам деньги ни к чему». «Ого». «И именно поэтому ты все свои бабки в акции превратил, да?» – хохотнул наёмник. «Я оптимист», – угрюм ответил Артур. «А так и не скажешь», – хмыкнул наёмник. «Ладно, заткнитесь все», – повысил голос дым. «Слушайте вводную, специально для тех, кто в танке». Страж покосился на Артура с Айвеном. «Этот комплекс – бывший завод. Заводом он был до первого взрыва, потом за пустеней стоял. А когда второй раз грохнуло, здесь какие-то умники лабораторию замутили». Уж не зная, чего они тут исследовали, но что-то у них пошло не так. Сюда мало кто подобраться мог, в зомби все превращались. А потом какой-то жук туда пролез, и всё закончилось. Не зная, что он там сделал, только пришли вояки следом, зомби постреляли и сами здесь обосновались. Ненадолго. То ли финансирование сократили, то ли начальство просто посчитало, что две базы рядом – непозволительная роскошь. Непонятно. Так что стояла штука, эта брошенная, пока ей не заинтересовалась какая-то американская корпорация. В общем, место выкупили или взяли в аренду на длительный срок. Теперь тут вроде как снова лаборатория этой самой корпорации. Военные их охранять не могут официально, потому они привлекли частную военную компанию. У тех, что ноги в крови по колено, а руки по локоть. Есть мнение, что тут гасятся именно те, кого дома у себя за военные преступления привлечь могут. Жалеть никого не стоит, процедил Страйк. Это животные, на них кровь наших парней. Дым мрачно кивнул и продолжил. Как мы все вместе тут сейчас установили, лабу охраняет подполтинник человек. Половина, скорее всего, находится на поверхности. Нам нужно проникнуть в лабораторию добраться до серверной, или что у них там есть, дать софту возможность разобраться с аппаратурой и желательно вернуться назад. Вот меня последний пункт больше всего интересует, нахмурился наемник. Если стремительный прорыв я ещё представляю себе, то как выходить, ума не приложу. Не завалим же мы всех там. А кто его знает? Пробурчал Страйк, поглаживая пулемёт. Отставить шапка закидательства, вмешался Софт. Айвент прав. Если по поводу того, чтобы зайти, у меня идеи есть, то насчёт выхода... Выйдем, уверенно сказал Дым. Это я беру на себя. Все уставились на него. Я там был. Ну, не совсем там. «Это ещё до тебя, Софт. Я тогда с квадом Ворона ходил. В общем, нам Антей задачу дал – место это пощупать, входы поискать. Командир хотел всё же с этими уродами поквитаться и разведывал постепенно. Там есть коллектор отводной, дренажный. Мы считали, что по нему внутрь попасть можно». «И как? Внутрь не попасть. А вот из самой лаборатории, думаю, проблем не будет. По крайней мере, учитывая, что с нами Софт. То есть, мы прошли по тоннелям до первой отсечки». Там система сигнализации и пулемётов автоматические, питаются от лаборатории само собой. Изнутри я отключу всю эту лабуду на хрен и всё, кивнул хакер. А ты сейчас это сделать не можешь, а? с надеждой спросил Айв, чтобы тихонько зайти с чёрного, так сказать, хода. Нет, покачал головой Сок, не смогу. Ну хорошо. Допустим, выход мы нашли. А входить-то как будем? Ход я на себя возьму, улыбнулся хакер, взглянул на часы и достал из рюкзака складную параболическую антенну. Дым, да будь другом, помоги. Что надо делать? Сейчас расскажу. База российской группировки изоляционных сил. Окрестности зоны отчуждения. Оперативный пост ВВС. Ударный беспилотник российской группировки изоляционных войск Скат-Б, бортовой номер 348, совершал плановый облет территории. Оператор, удобно расположившись в кресле, контролировал полет, готовый в любой момент взять на себя управление дроном. Обычно это требовалось при поступлении распоряжения по изменению маршрута, когда нужно было что-то доразведать, прийти на помощь отряду военсталлов, или, хоть и редко, но бывало и такое, ударить по нелегалам, обитающим в зоне. Командование смотрело на присутствие сталкера за периметром сквозь пальцы, а иногда даже и прибегало к их услугам. Но периодически для порядка или воспитательных целях кто-то из бродяг нет-нет, да и попадал под стремительную атаку с небес. Но сейчас никаких распоряжений не поступало. На экране монитора проносилась картинка, передаваемая камерами дрона. Бурая трава, серая земля, выцветшие листва деревьев. Иногда среди однообразного пейзажа мелькали полуразрушенные строения. Оператор, старший лейтенант Одинцов, сдержал зевок и бросил взгляд на карту маршрута, выведенную на отдельном мониторе. Оставалось пять минут расчетного времени полета. Круг над бывшим научным лагерем на озере, брошенным после внезапного затопления нижних ярусов, Смена шелона чтобы незаметно пройти над Амеровской лабораторией и на базу. Одинцов представил большую кружку с пивом и огромную пиццу, которую закажет после смены и сглотнул слюну. Завтра выходной, а значит помимо пива можно будет разнообразить вечер еще чем-то. Например, свиданием с волоокой и Пышногрудой Катенькой. Барышня из местных спит и видит, как бравый офицер-контрактник заберет ее из призонной глуши, разоренной бесконечными кризисами страны, в далекую Москву. Одинцов усмехнулся. «В Москву Катеньку он не повезёт. Факт. Но вот пообщаться с ней поближе явно стоит. Тем более, что она вроде как и не против». Из мира грёз его вернул противный писк, раздавшийся в наушниках. Лейтенант взглянул на монитор и тут же отбросил мечтание прочь. «Дрон номер 348, оператор Одинцов. Вера управление на себя. Обнаружено активное облучение корпуса. Лейтенант схватился за джойстик, застучал по клавиатуре, вводя команду отключения автопилота». 348-й прямого управления не слушается. Отдаю удалённую команду на смену маршрута и манёвр. Молниеносная стаката по клавишам. Сигнал не проходит. Провожу принудительную перезагрузку системы. До перезагрузки 3, 2, 1... Давай, давай, давай. Держи его. Молодец, Айвен. Красавчик. Ещё несколько секунд буквально. Хакер сидел на коленях, впившись взглядом в дисплей ноутбука. В нескольких метрах от него стоял дым, держа в руках направленную антенну, медленно ведя ей по ходу движения беспилотного самолёта, идущего над болотом. Рядом припал на колено Айвен, целясь в дрон из странной штуковины, совмещающей в себе два непонятных девайса. Нечто похожее на лазерный дальномер и торчащий по верхнему рожок, больше всего напоминающий штырь спутниковой антенны. Дым, внимание, не вздумай потерять направление. Айвен, по команде, вырубай. Три, два, один... Лейтенант Одинцов в сердцах хватанул кулаком по клавиатуре. Хрупкий пластик треснул, осколки брызнули в сторону, а глубокий порез на руке мгновенно напитался кровью. Но он на это внимания не обращал. Пошел прахом и выходной, и, пиво, и катенька, и премия вслед за ними накрылась. Понятно, что он не виноват, что такое бывает сплошь и рядом, зона. Тем не менее, за потерю дрона по голове не погладят. Лейтенант откинулся в кресле, снял фуражку, промокнул пот лба и упавшим голосом проговорил микрофон. «Оператор Одинцов. Докладываю. Дрон номер 348. Потери сигнала. Повторяю. Дрон потерян. Квадрат 12. Местное время 12.47. Прошу». «Окрестности озера. Лабораторный комплекс корпорации «Вест Армор Инк». Чернобыльская зона отчуждения». Охранник на крыше лабораторного комплекса поправил стрелковые очки и покосился на часы. До конца его смены было еще 25 минут. Немного, но только тот, кто стоял на фишке, знает, что как раз это время, предваряющее долгожданный отдых, тянется наиболее мучительно. Не то чтобы он устал или ему было некомфортно, плотный коврик с подогревом не пропускал ни влагу, ни холод, у карниза стояла корзинка, в которой вставался еще один сэндвич, а кофе в термосе был все еще горячим. Нет, просто не любил он здесь на поверхности вылезать, хоть убей. Низкое свинцовое небо, казалось, давило прямо на макушку, и в самой атмосфере видалось что-то тревожное и неприятно будоражащее. Как будто вот-вот что-то должно случиться. И так постоянно. Только спустившись вниз, забравшись на свою койку, или примастившись с банкой пива и геймпадом игровой консоли на кресло-мешок у огромного во всю стену телевизора, он мог чувствовать себя относительно уютно и безопасно. И то, когда в жилой зону не доносились звуки из лаборатории биологов. Тогда он просто ложился на спину, надевал наушники и на полную громкость врубал что-нибудь потяжелее. И изо всех сил старался представить, что он находится не в самом, что ни на есть географическом центре Европы, а где-нибудь среди суровых гор Афганистана или в рыжих и песках Ирака или Сирии. Там, по крайней мере, всё было понятно и логично. И все, что угрожало Конраду Сайрусу, бывшему морскому пехотинцу, а ныне сотруднику ЧВК Гринвей, отравиться местным пойлом или поймать трипер на туземке. Врагов он не боялся, они там были людьми, в любой форме, с любым цветом кожи и количеством волос на физиономии. И даже то, что иногда по распоряжению руководства враги и союзники менялись местами, его не смущало. Ну и что, что вчера ты охотился на бородатого парня с арабицей на футболке, а завтра получаешь водную под знаменем с теми же закарючками. Зато на анонимный счет открытой компании в дочернем банке падают кругленькие суммы. Сарус видел многое. Далеко не все из увиденного хотелось вспоминать. Но нигде ему не было так хреново, как здесь». Нигде, кроме этого проклятого места, не приходилось воевать с порождениями ночных кошмаров. Тот единственный прорыв периметра, когда территорию заполонили невероятно прыгучие твари с обрывками противогазов на морде, он запомнил на всю жизнь. Тогда его смена не досчиталась нескольких хороших парней, прошедших настоящий ад и погибших в жуткой смерти в этаком спокойном с виду месте. Правда платили здесь значительно больше. А за что, если не за деньги он работал? А некоторые парни ещё и умудрялись прирабатывать. До сих пор по базе ходит легенда про то, как смена Колфилда отстреляла борзых местных, пытавшихся напасть на лабораторию, живописно разложила их трупы и методично набила больше восьми мутантов разных разновидностей, явившихся на званый ужин. Парни тогда получили неплохую премию. Наемник усмехнулся и сменил позу. Где-то вдалеке ему послышался невнятный шум. Сайрус приподнялся на локтях, Поднес глазам бинокль и осмотрел свой сектор. Все штатно. Неудивительно. Если человеку или тварь вдумается подобраться к периметру лаборатории, заговорят автоматические пулеметы, перемолов нарушителей в фарш. Чтобы прорваться сюда, нужны значительные силы. А их заметить можно издалека. Да и откуда им тут взяться? Тогда что это? Сайрус прислушался. Звук шел не с земли. Он доносился с неба. Через несколько секунд источник шума приблизился, и наемник успокоился, распознав его. «Беспилотник, дрон изоляционных сил, совершает плановый облет или на разведку отправили, или еще что-то. Как бы то ни было, опасаться нечего. Они здесь вполне легально, делают легальную работу, и с властями им делить нечего. Корпорация, нанявшая «Гринвайф», платила за аренду этой земли постнословные деньги». Такие, что владельцу впору выставить вокруг собственную охрану, чтобы ничего не случилось с арендаторами. Так что беспилотник это нормально. Можно доесть оставшийся сэндвич и готовиться к смене. Продолговатое тело дрона вынырнуло из низких облаков и свалилось в пике, стремительно приближаясь к земле. Сайрус даже залюбовался полетом стальной птицы. И когда дрон вышел на пологую траекторию, пронесся над периметром и открыл огонь, удивиться наемник не успел. Как и не успел взяться за оружие. Мёртвая рука бывшего морского пехотинца, разорванного надвое пулемётной очередью, ещё сжимала окроплённой алой артериальной кровью надкусный сэндвич, а самолёт уже заходил на второй круг. Дрон заложил крутой вираж и одной длинной очереди срезал сразу двух бойцов, скинувших автоматы, крутнул бочку между ржавыми трубами, поразил ещё две цели и пошёл на второй заход. Система распознавания автоматически помечала мечущиеся по земле фигурки и расставляла приоритеты по их ликвидации. Бойца на крыше, схватившегося за ручки турельного пулемета, система идентифицировала как опасность высокого уровня. 11-метровое тело самолета свалилось в маневр на сверхмалой высоте, сменило траекторию и плюнуло свинцом, прошив наемника, как в тире. Тот завалился на бок, обливаясь кровью, а оператор уже поворачивал дрон к главному входу в лабораторию, откуда высыпало сразу несколько фигурок с автоматами. Отъехал в сторону, лег на брюхе беспилотника, оттуда вывалился барабан с ракетами. Одна из ракет, несущая боеголовку с кассетным боеприпасом, устремилась к цели. Через миг сенсоры машина слепила яркая вспышка, через встроенные микрофоны до оператора донеслись дикие крики. Стальная шрапнель рвала людей у входа в клочья самолет резко задрал нос, закрутился по спирали, набирая высоту, сделал мёртвую петлю и ударил ракетами по защищённому периметру лаборатории, выводя из строя системы охраны. По лёгкой броне застучали пули. Кто-то из бойцов снизу смог прицелиться. Свинцовый ливень карой с небес настиг смельчака уже через секунду. Сменив эшелон, беспилотник ещё раз прошёл над базой, выбирая цели и бесстрастно передавая последствия, сыгранной им симфонии смерти, оператору через встроенные камеры. Софт сгорбился над ноутбуком. Перчатки от костюма валялись на земле. Хакер, побелевшими от напряжения пальцами, впился в джойстик, присоединённый к ноутбуку. Рядом изменился кабель, ведущий к антенне, закреплённый между перекрученных веток, побитого радиацией и выбросами аномальной энергии, клёна. Айвен, отложив свой гаджет, заглядывал через плечо хакера, завороженно уставившись на картинку, мелькавшую на дисплее «Чёрт, как и в игрушке компьютерной! Круто!» и сдержал восторженный вскрик наемник. «Угу, только люди там умирают настоящие», – пробурчал Артур. «Это не люди», – прогудел Страйк, – «это уроды, наемники. Долбанные беспринципные ублюдки, так что не надо их жалеть». «У нас тут тоже наемник присутствует, между прочим», – заметил Артур. «Но-но, не надо обобщать», – взвился Айвен. «Заткнитесь все», – скомандовал Софт. «Готовьтесь, сейчас пойдем на прорыв». Беспилотник выпустил последнюю ракету, добавляя хаоса в бушующий на земле огненный ад, и резко клюнул носом. Зарядов для пулемёта не осталось, они были истрачены ещё минуту назад, когда из незамеченного ранее строения высыпал целый отряд, открыв по самолёту огонь из автоматов. Оператор не дал им шанса прицелиться, перемалов всех в кровавый фарш, но и сам беспилотник пострадал. Правая плоскость зияла дырами, самолёт то и дело проваливался по высоте и периодически рыскал на курсе, выходя из-под контроля. В смертоносной машине оставалось жить считные секунды, и оператор решил использовать их правильно. Самолёт развернулся и, не снижая скорости, понёсся к земле, прицелившись в главные ворота базы. Хакер вскочил на ноги, дёрнул провод антенны, подтягивая её к себе, одним движением захлопнул ноутбук и засунул всё своё хозяйство в рюкзак. Остальные уже были готовы, с оружием перевес с опущенными забралами шлемов, мрачные и решительные, они ждали только команды. Сов подхватил с земли автомат, бросил последний взгляд на пикирующий беспилотник и скомандовал. «Погнали!»